Беседа продолжалась долго. Корабельный врач, несколько раз пытавшийся прервать дискуссию, беспардонно выставлялся из каюты Макаровым. Под конец договорились еще об одном важном моменте. Постараться, насколько возможно, дольше сохранить в секрете сам факт абордажа японских судов. Не нужно японцам знать, что многие их документы попали к противнику. И если действительно обнаружены японские шифры, используемые в радиосвязи, То есть возможность перехватывать и читать японские радиограммы. А найти хотя бы одного человека, хорошо знающего японский язык, и держать его на оскольде не такая уж и проблема. Пока броненосец ремонтируется, а касатка стоит в Порт-Артуре, отряд крейсеров, не пострадавший в бою, вполне может продолжить наведение порядка в Жёлтом море до самого Корейского пролива со стороны южного входа. И возможность дешифровки японских радиограмм ему здорово пригодится. С другой же стороны пролива в Японском море за порядком следит Владивостокский отряд. В связи с тем, что у флота Японии практически не осталось, Макаров решил не спешить, с присоединением Владивостокского отряда к главным силам, пусть патрулирует этот район и пресекает любые попытки японских перевозок к восточному побережью Кореи, за одно и возле японских портов в Японском море упорядочит движение. сводя его к максимально возможному минимуму. Плохо только то, что ни артурский, ни Владивостокский крейсерные отряды не смогут воспрепятствовать перевозкам, осуществляемых на английских судах под прикрытием Royal Navy. Но наблюдать за этим вопиющим безобразием со стороны вполне могут, пока Косатка в Порт-Артуре стоит, а потом начнутся совсем другие безобразия. По поводу сохранения секретности Михаил особо не волновался. Скипажом Касатки он поговорит, чтобы не хвалились до поры до времени о бордажных подвигах. А с обоими корреспондентами поговорит Макаров. С Немировичем Данченко проблем не будет. А вот мистер Лондон, если захочет и дальше быть поближе к источникам сенсационной информации, тоже согласится и придержит этот материал на 3, ну, 4 месяца. Дольше сохранять в секрете факт бордажа с взятием трофеев вряд ли получится. Тем более, горячего материала у обоих корреспондентов и так хватает с избытком. Конкуренты Русского слова и Сан-Франциско Экзаменер позеленеют от зависти, а пока надо добавить им этого материала ещё больше. Обоих корреспондентов любезно пригласили побыть гостями на Петропавловске и получить информацию о Чумльпинском инциденте, и обои с японским флотом непосредственно от самого командующего. Естественно, два раза никого просить не пришлось. Сердечно попрощавшись с экипажем касатки, корреспонденты перешли на Петропавловск. Михаил попросил не забывать их и заходить в гости, когда лодка будет стоять в порт Артуре. А если снова возникнет желание выйти в море, то всегда, пожалуйста. Для них двоих место найдётся. Джек Лондон пообещал, что обязательно напишет книгу об этом, без сомнения, самом удивительном плавании в своей жизни. о том, что Жюль Вернаский на Утилус стал реальностью, и ему выпала честь побывать у него на борту, став свидетелем удивительнейших событий, возвестивших о начале новой эпохи в искусстве мореплавания и войны на море. Решив все эти вопросы с Макаровым и передав на Петропавловск захваченные японские документы, касатка отошла от борта броненосца и направилась к своему месту стоянки в военном порту, где её уже давно поджидал Енисей. На причале возле Енисея, куда отшвартовалась касатка, уже ждали старые знакомые – командир Енисея Степанов и корабельный инженер Кутейников. Рядом с ними стоял человек в штатском, лицо которого показалось Михаилу знакомым. И только порывшись в памяти, он понял, что перед ним сам Налетов – создатель первого в мире подводного минного заградителя Краб. Все с интересом смотрели на подходившую к причалу касатку и едва подали с берега трап и быстро оказались на палубе. После приветствий сразу перешли к делу. С благополучным возвращением, Михаил Рудольфович. Ох, и устроили вы переполох в Сосибо. До сих пор некоторые отказываются в это верить. Здравствуйте, господа. Очень рад вас видеть. А по поводу Сосибо пусть не верят. Главное, что японцы поверили, прочувствовав это на своей шкуре. Михаил Рудольфович, позвольте вам представить господина Налётова. Мы тут подумали, поэкспериментировали и сделали то, ну, что несомненно должно вас заинтересовать. Налётов улыбнулся и поклонился, приподняв шляпу. Разрешите представиться. Налётов Михаил Петрович, техник пути и сообщения. В данный момент занимаюсь работами в интересах русского флота по поручению Степана Осиповича Макарова. Капитан второго ранга Корф, командир подводного крейсера "Касатка". Честь имею. Для вас просто Михаил Рудольфович. Рад с вами познакомиться, Михаил Петрович. От командующего уже слышал, что вы вместе с Владимиром Алексеевичем какую-то новую мину придумали. Ну, не совсем новую, но кое-что придумали. Да, и Николай Николаевич тоже к этому руку приложил. Без его помощи сделать первые опытные образцы всё равно не удалось бы. Можно нам сейчас минные аппараты на касатке осмотреть? А тут как бы дорабатывать корпусам ин не пришлось. Конечно, конечно, прошу. Только Михаил Петрович, не пугайтесь. Внутреннее убранство касатки очень далеко от наутилуса, как бы их ни сравнивали. Но испугать налётова не удалось. Он с огромным удовольствием и интересом обследовал касатку, буквально засыпав всех вопросами. С торпедными аппаратами разобрались быстро, и теперь Михаил преследовал другие цели заинтересовать человека. бывшего в начале страшно далёким от моря и ставшего впоследствии выдающимся конструктором подводных лодок, чтобы он не свернул с этого пути, посчитав, что ненужный результат уже достигнув, и ему, человеку сугубо сухопутному, здесь делать нечего, умело увдя разговор в сторону дальнейших перспектив развития подводного флота, Михаил подбросил идею проектирования специального подводного минного заградителя размерами значительно превосходящего касатку. Для начала за основу проекта можно взять саму кассатку, просто увеличив её в размерах. По загоревшимся глазам налётова он понял, что его слова достигли цели, и скоро российский флот будет иметь подводные лодки, которых не было даже в предыдущей войне. Когда этот суматошный день наконец-то закончился, Михаил отдыхал в своей каюте на Енисее, после бани и перечитывал письма, пришедшие из дома за период, пока его не было в Порт-Артуре. И родители, и Маргарита строго соблюдали конспирацию, ни одним словом не упоминая о том, что им известно о его перемещении во времени. Об этом они договорились заранее, ведь нет никаких сомнений, что ими заинтересуются чужие разведки, и письма могут перехватываться. Думал, было всё в порядке, хоть и это радовало. И тут неожиданно раздался стук в дверь. Открыв, Михаил увидел улыбающуюся физиономию Черемисова в новом мундире с погонами ротмистра. Прошу прощения, Михаил Рудольфович, не помешаю. Ба, Алексей Петрович, сколько лет, сколько зим. Прошу, прошу, заходите, присаживайтесь. Вижу, вас можно поздравить с повышением в чине. Э, да, буквально позавчера пришёл приказ о присвоении мне чина ротмистра. Вас, кстати, тоже разрешите поздравить с выдающимися успехами. Такого ещё не было за всю историю. А насчёт меня, я ведь теперь первый морской жандарм в России империи. Нонсенс, каких ещё не бывало. Знаю, Степанусеевич мне говорил, что вы назначены начальником контрразведки флота. Но начальник контрразведки это громко сказано. Вся контрразведка пока что состоит из одной персоны, то есть меня. Попросил прислать мне в помощь нескольких человек. Обещали помочь, но когда они прибудут, неизвестно. А время не терять нельзя. Вот и нагрянул к вам на ночь глядя. Вы уж не обижайтесь. Раньше прийти не смог, занимался срочными делами. Алексей Петрович, да ради бога. У вас я так понял, что-то срочное и важное. Может, сначала к гонечку? Благодарю, не откажусь. А вот по срочности и важности угадали. И срочно, и важно. Когда коньяк был разлит по рюмкам, Чермисов первым делом поздравил Михаила с успехом в Сосибо, а затем приступил к делу. Михаил Рудольфович, должен сообщить вам с сугубо секретную информацию, касающуюся следствия, и прошу не распространяться об этом. Алексей Петрович, я знаю, что такое военная тайна. Благодарю вас. Так вот, Когда в госпиталь на берег доставляли пострадавших с цесаревича, у одного из матросов было обнаружено при себе более 10 тысяч рублей ассигнациями. Сами понимаете, для матроса сумма просто фантастическая. Он был ранен и потерял сознание. Когда с него снимали форму в госпитале, деньги обнаружили. Хорошо, что это увидел врач и сразу поднял тревогу. Всех поразила сумма. К сожалению, он умер, не приходя в сознание. Версия о том, что он каким-то образом сумел при взрыве ограбить корабельную кассу, не подтвердилась. Корабль не ушёл под воду полностью, и удалось добраться до сейфа с деньгами, который уцелел. Ревизор корабля остался жив и подтвердил, что из кассы ничего не пропало. В связи с этим наиболее вероятна версия, что он был связан с террористами и помог им в установке бомбы. Без сообщников среди команды им бы трудно было попасть в помещение, крют камеры. и бомбовых погребов. Пожалуй, Алексей Петрович, вы уж неплохо разбираетесь в морской терминологии. Но так жизнь заставляет, Михаил Рудольфович, обложился книгами и по вечерам студирую устройство кораблей, морской устав и прочие морские премудрости. А то не солидно будет, если любой матрос сможет меня дураком выставить, рассказывая морские байки с самым серьёзным видом. Но мы уклонились от темы. Так вот, Я думаю, что террористы и дальше будут предпринимать попытки вербовки членов команд. Конечно, сейчас более осторожно, так как эти взрывы вызвали сильную неприязнь к подобным типам. Но, к сожалению, деньги имеют огромную власть над людьми. И если кому-то предложат сумму, которую он не сможет заработать за всю жизнь, то он может и не устоять. Думаю, на Ретвизане и Поладе было то же самое. Просто в Поладе повезло. А Ритвизану нет. Делать обыски сейчас бессмысленно. Никто при себе такие деньги держать не будет. И я не исключаю того, что сообщники террористов среди членов команд уцелели и притихли. И это не обязательно должны быть матросы. Если матроса смогли купить за 10 тысяч, то мичмана или лейтенанта за несколько сот тысяч. А то и за миллион. Вопрос только в сумме. Ведь не все пособники террористов, отпетые фанатики, поступающие из идейных соображений. Не доверяйте вы людям, Алексей Петрович. Служба такая, Михаил Рудольфович. Помните знаменитое изречение Юлия Цезаря, что не могут легионы, то может маленький ослик, нагруженный золотом. Предатели были везде и во все времена, и наше современное общество ничем в этом плане от общества времён Римской империи не отличается. Далеко не все террористы работают за идею. Есть и такие, которых интересуют только деньги, а сами революционные идеи нужны им, как прошлогодний снег. И террористы ведут поиск таких людей, дабы использовать их в своих интересах. А задача моей службы обнаружить этого предателя до того, как он сумеет нанести вред. К сожалению, не всегда удаётся. Хм. Возразить трудно. А как удалось предотвратить диверсию на Енисее? Обнаружили бомбу? при утреннем досмотре, когда мастеровые пришли на работу, спрятали её за двойным дном сундучка с инструментами. Когда касатка ушла в море, я разрешил мастеровым забирать свои инструменты после рабочего дня. Честно говоря, не думал, что террористы положат гласный Енисей. Особого интереса для японцев он не представляет, так как мины на него всё равно нет. А тут на него доставляют партию немецких самодвижущихся мин Шварцкопфа для касатки. который все же удалось привезти из Владивостока в Порт-Артур. С этого дня я покой потерял. И, как видите, не зря. На Цесаревича, Редвизане и Палладе все мои предложения по обеспечению мер безопасности принимали в штыки. Даже делали все наоборот, давая понять жандарму, чтобы не лез не в свое дело. Если бы удалось поговорить с командующим, то, возможно, это бы и возымело действие. Но он был в море. И господа капитанги демонстративно игнорировали какого-то штабс-ротмистра. В один прекрасный момент мне это просто надоело, и я прекратил биться головой о стену. В конце концов, меня прислали обеспечить безопасность Касатки и Енисея, а не вообще всех кораблей в Порт-Артуре, которые от моей помощи демонстративно отказываются. И я стал заниматься только Енисеем, поскольку Касатка тоже была в море. К чему это привело, сами видели. А когда эскадра вернулась в порт Артур и Степан Осипович узнал обо всем, то предложил мне создать и возглавить контрразведку флота. Сказал, что другой достойной кандидатуры вокруг себя не наблюдает. А если кому-то из господ флотских офицеров это не нравится, то это исключительно их проблемы. Могут подать рапорт о переводе на берег. Вот с тех пор и грызу гранит морских наук. Надо хорошо разбираться в том, что охраняешь. Согласен. Кто же пойманный террорист? Мастераой прибыл из Петербурга из подпольной террористической организации эс-серов. Фанатик, искренне верящий в то, что способствуя поражению России в этой войне, действует на благо русского народа. Говоть, это поможет делу революции. С такими разговаривать бесполезно. Они готовы умереть за идею. Вы, но что вы можете предложить? Михаил Рудольфович Я понимаю, вы доверяете своей команде и готовы поручиться за каждого. Но всё же наблюдайте. Вдруг заметите что-то странное, выбивающееся из привычной картины. И ещё мне непонятен сам факт попытки диверсии на Енисее. Допустим, даже взорвали бы они его. Это не броненосец, играющий большую роль в войне на море, и даже не крейсер, всего лишь минный транспорт без мин. От потери которого боеспособность флота особо не пострадает. Да, нанесли бы ущерб причальной стенке и ближайшим портовым сооружениям. Если бы касатка рядом стояла, тоже могла бы пострадать, но в данный момент. Хм, не понимаю, зачем им это. Ведь вполне могли выбрать другой объект для диверсии, имеющий гораздо большую ценность. А сам-то он что говорит? Плюётся и говорит, что я царский сатрап, и дела революции всё равно восторжествуют. Фанатик одним словом. А я, кажется, знаю, в чем дело, Алексей Петрович. Ну, и в чем же? С момента прихода к осадке меры безопасности будут резко усилены, так? Так. И пронести бомбу станет намного сложнее. Косатка стоит рядом с Енисеем. Сколько мин Шварцкопфа на него погружено? Сорок штук. Еще тридцать пять штук на береговом складе в военном порту. И если эти сорок штук рванут, то Енисей разнесет на куски. А заодно достанется и стоящий рядом касатки. Эта бомба должна была ждать нашего возвращения. Никто её сразу взрывать не собирался. Ищите сообщника среди тех, кто имеет постоянный допуск на Енисей. Без него будет трудно привести бомбу в действие в нужный момент, ведь масторовых могут неожиданно перебросить на другой участок работы. И мины Шварцкопфа тоже надо убрать с Енисея от греха подальше, то есть на берег, подальше от обоих кораблей. Привозить на причал только перед выходом в море и небольшими партиями. По две-три штуки. После погрузки на борт к осадке привозить следующую партию. Надо максимально затруднить работу террористам. Но, Михаил Рудольфович, век живи, век учись. Я о такой возможности даже не подумал. Но не самоубийца же этот сообщник. Если бомба после приведения в действие сработает через достаточно большой, причем точно определенный промежуток времени... то он сможет заранее удалиться на безопасное расстояние. Та бомба, которую нашли, имела часовой механизм. Да, имела. Вот и ответ на вопрос. Тот, которого вы задержали, это обычный курьер, который должен был только доставить бомбу на борт, а террорист находится где-то здесь. Причём не обязательно он из команды Енисей. Это может быть любой, который имеет допуск на него. Мастеровые, офицеры штаба, заводская администрация, да мало ли кто. Ох и Михаил Рудольфович, это сколько же людей надо проверить. Кроме команды Енисея, из посторонних начните с тех, кто в этот день должен был прибыть на Енисей. Причем не только тех, кто фактически прибыл, но также и тех, кто собирался. Но по каким-то причинам не прибыл. Это резко сузит круг поиска. Хм, да, Михаил Рудольфович... Из вас бы хороший жандарм получился. Но кто же тогда японцев на море бить будет? Так вот, давайте работать совместно, Алексей Петрович, помогая друг другу. Я буду японцев на море бить, а вы их пособников здесь. Если нужна какая помощь в техническом плане, всегда обращайтесь. Чем сможем, тем поможем. Одно дело делаем. Были бы все командиры кораблей такие, как вы, Михаил Рудольфович. Насколько бы наша работа упростилась. Увы, Многие этого не понимают. На них жандармский мундир действует хуже, чем красная тряпка на быка. Ничего. Думаю, скоро и остальные поймут необходимость мер по обеспечению безопасности, особенно если это даст наглядные результаты. Ведь господа террористы не остановятся. Увы, я в этом уверен. Поговорив еще с полчаса и решив ряд вопросов технического характера, Черемисов ушел, пожелав спокойной ночи. Если вдруг понадобится, то его всегда можно найти. Он уже окончательно перебрался жить на Енисей, чтобы быть поближе к месту службы. Полученная информация Михаила не обрадовала. В ту прошлую войну товарищи революционеры не заходили так далеко. Теперь все изменилось. А не получится ли так, что его вмешательство в ход истории вызовет ещё более сильный общественный взрыв, причём гораздо раньше. Но с другой стороны, если ничего не делать, то всё пойдёт как уже было. Остаётся надеяться, что императору и тем, кто искренне хочет ему помочь, ради блага империи удастся преодолеть кризисную ситуацию без взрыва и минуя его революции. Ведь далеко не весь народ России состоит из революционеров. Их всего лишь небольшая кучка. которая тем не менее сумела задурить головы очень многим. И чем скорее их выведут на чистую воду, показав всем, что их конечная цель не благо народа, а захват власти со сменой одной аристократии на другую, тем лучше. Это же поддумать только. Лейба Бронштейн, связанный с американскими банкирами и превратившийся в льва Троцкого, борец за свободу и счастье русского народа. И сколько таких Бронштейнов, Троцких грязята при ходе к власти. Михаил прекрасно помнил события гражданской войны и хорошо знал, как повели себя эти представители трудового народа, захватив власть. Произошла просто смена аристократии. На место князей и графов пришли троцкие разных калибров. Только и всего. И он приложит все силы, чтобы эти троцкие так и остались кучкой заговорщиков, жирующих за границей на партийные средства. И если дела у них пойдут не блестяще, то потока этих средств резко уменьшится. На одних экс-ах, как они называют разбойные нападения с целью грабежа, они далеко не уедут. А иностранные разведки и банкиры не будут до бесконечности вкладывать деньги в то, от чего нет никакого толку. Хорошо, что удалось наладить контакт с корпусом жандармов в лице Черемисова. Человек он неординарный и на своём месте. То, что ещё не знает некоторых нюансов необходимых в борьбе с диверсантами, так их еще никто не знает. Не показывали еще товарищи эссеры свое истинное лицо так открыто. Интересно, до восстания на кораблях, как в Севастополе и Владивостоке не дойдет, но это вряд ли. После того, как все узнали истинных виновников взрывов на цесаревиче и ретвизане, рассчитывать им на успех трудно, во всяком случае в Порт-Артуре, а он по мере возможности будет помогать Черемисову. предсказывая наиболее вероятные направления поисков. Конечно, жандарм очень удивился такому образу мышления морского офицера. Не будешь же ему говорить, что периодические общения с гестапо развивают мышление в этом направлении очень сильно, вырабатывая настоящий профессионализм в области безопасности, как доверенного тебе корабля, так и своей собственной. Последующие дни прошли относительно спокойно. Вскоре пришёл приказ о присвоении Михаилу чина капитана первого ранга и целого потока наград: ордена Святого Георгия третьей степени, золотого оружия, монаршего благоволения и звания флигель-адъютанта. Император держал слово. Были повышены в чине также старший офицер и старший механик. Весь остальной экипаж Михаил представил к наградам, но бюрократия есть бюрократия. Но прохождению бумаг требовалось время. Макаров выздоравливал на Петропавловске и без нужды Михаила не вызывал. Всё остальное начальство вообще обходило Касатку стороной. Да и Енисей заодно, зная об их особом статусе и не желая нарваться на неприятности, чему экипаж Енисея был только рад. Уцелевшие диверсанты притихли и новых попыток диверсий не предпринимали. Пока старший офицер со старшим механиком занимались текущим техобслуживанием лодки после похода, Михаил пропадал на Энисее и в мастерских доводя до ума новые мины вместе со Степановым и Налётовым. Конструкция мины резко отличалась от её рогатых коллег. Загрузить рогатую мину в трубу торпедного аппарата проблематично, тем более надо придать ей цилиндрическую форму для размещения более-менее приемлемого количества взрывчатки. и обеспечение необходимой плавучести. А что делать с якорем, который должен лежать на грунте и удерживать мину в одном положении? Поэтому Степанов и налётов пошли по пути нестандартного решения проблемы. Отказались от взрывателя, применяемого в дорогих минах и основанного на подаче электрического сигнала при разрушении одного из рогов от удара о корпус судна. Вместо этого разработали интересную электромеханическую конструкцию. находящуюся внутри корпуса мины и срабатывающую по типу инерционного ударника. При слабых воздействиях на мину ничего не произойдёт, но при ударе корпуса судна о мину ударник срывается с боевого взвода и приведёт взрыватель в действие. В лабораторных условиях всё работало прекрасно. Оставалось проверить мины в боевых условиях. Внешне они напоминали укороченные торпеды без рулей и винтов. Якорь был фактически продолжением корпуса мины. После выхода из аппарата они разделялись. Я креложился на грунт, а мина всплывала, принимая вертикальное положение и приходя через некоторое время в своё боевое состояние. Причём специальная конструкция якорной лебёдки позволяла заранее точно установить заданную глубину установки мины, даже при довольно приблизительной информации о глубине места. Вес заряда составлял 60 кг. что соответствовало весу заряда торпед Уайтхеда, и по силе взрыва будет практически невозможно определить, что же именно взорвалось мина или торпеда. Одновременно Михаил подбросил обоим изобретателям идею создания донной мины с неконтактным магнитным взрывателем, ведь в якорной мине заряд большей мощности не разместить из-за необходимости обеспечения плавучести всей конструкции. В донную же мину, имеющую приблизительно те же размеры, взрывчатки можно запихнуть в несколько раз больше. Поначалу предложение Михаила вызвало немую сцену, но очень скоро она переросла в бурную дискуссию, основной темой которой было, как именно это сделать. Сама мина никаких проблем, тот же цилиндрический корпус без якоря, который можно до отказа заполнить взрывчаткой, придав отрицательную плавучесть. Проблема в том, чтобы эта мина akhнула именно в тот момент, когда цель будет проходить над ней. Продумать также вопрос об обеспечении неизвлекаемости мины, чтобы она гарантированно взрывалась при попытке подъёма на поверхность. Предложив примерную схему неконтактного магнитного взрывателя, Михаил направил бурную изобретательскую деятельность Степанова и Налётова в нужном направлении. Пускай ломают головы, мушит что-то стоящее придумают. И если взрыватель будет иметь приемлемые размеры, то его вполне можно попробовать установить и на торпедах, и тогда боевые возможности лодки резко возрастут. Появится возможность стрелять на острых курсовых углах цели, при любом угле встречи торпеды с целью. Озвучив эту возможность модернизации торпед, Михаил добился очередной немой сцены с последующей бурной дискуссией. решив, что пока новаторских идей хватит, оставил обоих изобретателей обдумывать услышанное, а сам переключился на совсем другой проект. Надо тщательно разобрать эффективную тактику противодействия Royal Navy, но такую, чтобы англичане при всём желании не смогли обвинить Россию в чём-то конкретном. Так, лишь одни слухи и домыслы. А слухи, они слухи и есть. Как слухи о неизвестной подводной лодке, утопившейся о старту, например.